Глава 6. Привет, произнёс он. Я Лэй. Кёша напрякся, ожидая неприятностей. В то, что с ним заговорили просто ради того, чтобы познакомиться, он не верил. Тем временем парень продолжил: "Ты в курсе, что дальше будут бои один на один? Сейчас пройдут последние отборочные сражения по группам, а уже начнётся настоящий турнир. А тебя как звать?" "Настоящий турнир", подумал про себя парень. А до этого что же тогда было? Он не сильно-то хотел общаться с одним из своих возможных соперников, однако не отвечать было бы невежливо. "Киоши", проговорил он. "Ясно", задумчиво ответил Ли. "Ну так что, ты готов к дальнейшим боям? Я же тебя немного потрепала, а половина наших соперников это аристократы, так что против них придётся выкладываться на полную. Даже не уверен, что кому-то из нас удастся победить, если нам выпадет противник с их стороны". Ли всё говорила, говорил, и говорил Однако Кёши не слышал, погрузившись в свои мысли. Больше всего он переживал насчёт Мики. Всё-таки девочка записала его как участника от своей семьи, и что на это скажет её суровый дед, он не знает, но вряд ли будет сильно рад такому, тем более если Кёши ещё и с позором проиграет. Почему-то раньше он не сильно об этом задумывался, видимо, голова была постоянно занята совсем другими мыслями. В какой-то момент в комнату зашёл, судя по всему, последний победитель отборочных. И вот он уже разительно отличался от всех присутствующих в комнате. На первый взгляд ему было около двадцати пяти. Высокий рост, мощное телосложение и презрительный взгляд. Он вальяжно зашёл внутрь, остановился и начал рассматривать присутствующих, будто бы оценивая каждого. «Да», — протянул он нарочито громко, — «я и не думал, что всё настолько плохо. Почему-то в этом году я вижу тут одних отбросов. Неужели нет никого достойного?» В какой-то момент взгляд этого человека остановился на Киоше. Хищно ухмыльнувшись, он показательно принюхался, потом скривился и продолжил говорить: "Мне кажется, или тут воняет дерьмом, а, детки? Я даже знаю, кто у нас источник". Варенью указал пальцем на Киоше. "Ты, да ты, как ты вообще сюда попал? Ты выглядишь как бродяга, который питается одними отходами, но никак не похож на бойца. Или ты уборщик, который зашёл убрать за нами? Тогда я прибавлю тебе работы". Парень смачно харкнул прямо на пол и мерзко улыбнулся. Вот теперь тебе есть чем заняться. Встань и убери за мной. Кёша инстинктивно вжал голову в плечи, но потом опомнился и посмотрел парню прямо в глаза. Этот человек ничем не лучше него, а значит, он не позволит ему насмехаться над собой. Тот даже не думал убирать с лица свою издевательскую улыбку, и дело уже шло к потасовке, однако тут вмешался Лей. Отстань от парня, Кэссиус. Что ты, сын начальника стражи, не даёт тебе права думать, что ты лучше нас. Не забывай, каждый, кто находится в этой комнате, уже был на арене и там честно победил. Поэтому перестань вести себя как мудак. Кассиус скривился. Ха, старина Ли, ты как всегда защищаешь чернь. И почему тебе так нравится это делать? Но я не ты, и не буду считать, что я равен этому, презривливо указал он на Киоше. Поэтому не мешай мне развлекаться. Кёшо уже было приготовился драться, но в этот момент дверь снова открылась, и в комнату вошёл стражник. На выход, коротко приказал он. Пришла пора же ребёвки. Все быстро вскочили со своих лавок и направились на выход. Кёшо решил выйти последним, чтобы никому не мешать и иметь возможность больше видеть из происходящего вокруг. Лей тоже притормозил возле входа, дожидаясь его. Не бойся, Кассийус, сказал он, когда они шли по коридору. Он всего лишь высокомерный придурок. Не удивлюсь, если даже противников подбирали в его группу так, чтобы он смог победить. Как боец, он середнячок. «Откуда ты это знаешь?» Киоши повернул голову к парню, не забывая контролировать окружающее пространство. «Мы тренируемся в одном зале», — ответил Лей. «Поэтому я знаком с ним. Его отец хороший человек, который честно делает свою работу. А вот его сын подкачал, сильно подкачал». «Понятно». На самом деле Киоши и так понял, что Кассиус не сильный боец, Это было видно по его рукам. Они не принадлежали хорошему бойцу. Однако им пришлось прервать разговор так, как они уже вплотную подошли к арене. Гул зрителей перекрывал голоса бойцов. Вновь вступая на песок, Киоши заазирался. С тех пор, как его увели, крови на арене явно прибавилось. Юноша увидел, что с противоположной стороны выходила такая же восьмёрка, как и у них, но чем ближе приближались те другие, тем сильнее Киоши понимал, что они ни капли не похожи. По сравнению с ними его восьмёрка выглядела откровенно убого, только Кассиус казался более-менее на уровне, но даже он на их фоне был словно гадкий утёнок. Противники все были возрастом не больше 17, однако телосложением легко затыкали за пояс того же Кассиуса. Среди них была всего лишь одна девушка, и вот она выглядела обычно, но ну, насколько обычно может выглядеть девушка из Аристо, стройная фигура, голубые глаза и дерзкая усмешка. Она явно не считала их всех за противников. Ребята, вышедшие с ним, как-то резко стушевались при виде остальных. Один Киоша смотрел прямо и не думал прятать глаза. Он уже достаточно наглотался страха за свою жизнь, хватит. В конце концов, он такой же боец, как и все они. Заметив это, один из ариста обратился к своему соседу. «Смотри, а чернь в этом году дерзкая, не боится смотреть нам в глаза». «Ничего, очень скоро они будут видеть только наши подошвы». И парни громко рассмеялись. На арену наконец-то вышел распорядитель. Он шагал в сопровождении двух стражников в тяжелой броне. Сзади семенил парень, который нес в руках красивый резной сундучок. Когда они подошли достаточно близко, распорядитель остановился и, прокашлявшись, громко произнес. «Кхм-кхм! Бойцы! Каждый из вас подходит и берет из сундука камень с номером. Там ровно шестнадцать камней». Те, кто взял чётный номер, получают противника, который взял нечётный номер. Порядок противников будет таков. Первый дерётся со вторым, третий, с четвёртым и так далее. Если всё понятно, подходите по одному. Первым делом, естественно, пошли аристократы. Они очень быстро забрали свои камни, даже не глядя на них. Киоши уже было собрался идти, когда его грубо толкнул Кассиус и, буквально подбежав к распорядителю, схватил камень. «Девять! У меня номер девять!» Сразу за ним напроследовал Сэй, а потом и сам Кёши. Даже не смотря в сундук, он взял наугад камень и лишь вернувшись к своей группе посмотрел. У него был номер 4. Когда все взяли камни, распорядитель закрыл сундук и продолжил: "Теперь номер 1 и номер 2 выйти вперёд". Эти номера оказались у двух аристократов. Выйдя вперёд, они смирили друг друга враждебными взглядами. Кёши замер. Ему было интересно, кто будет под номером 3. Но ждать долго не пришлось. Распоредитель крикнул их номера, и вперёд вышла одна девушка из его группы. Киоши тоже сделал шаг вперёд. Она презрительно на него посмотрела и отошла в сторону. Парень не знал, что делать. Он не хотел с ней драться, но также не собирался проигрывать. Осталось надеяться, что ей хватит благоразумия не доводить его до того, что чуть не случилось ранее в его бою. Дальше ему было не сильно интересно. Единственное, что он хотел увидеть, это кто будет противником Лея и Кассиуса. Лею повезло, ему выпал парень от той же группы, а вот Кассиусу нет. Его противником был парень из Ариста. Кассиус побледнел, однако старался держать бравый вид. Только вот Киоши видел страх в его глазах. Он не понимал, почему этот парень боится своего соперника. Разве он не боится и не должен уметь контролировать свой страх? Но времени задумываться над этим у него не было. Сразу после жеребьёвки был объявлен первый этап боёв. Всех участников вывели на край арены, и первая пара вышла в центр. Когда прозвучал сигнал к началу, Кёша инстинктивно направил потоки в глаза. Аристократы были хороши, ни одного лишнего движения, всё чётко и выверено. Но он смог заметить, как один из них всё-таки немного уступает другому в скорости. Первый бой продлился ровно 10 минут, и то последние 3 минуты один из бойцов ушёл в глухую защиту. А другой просто красовался перед зрителями. Однако, видя, что толпа начинает уставать, он закончил поединок одним уверенным ударом в подбородок. Его соперник рухнул на землю. Сила удара была такова, что ему буквально вырвали челюсть. Дождавшись, пока с арены уберут поверженного бойца, Киоши собрался. Пришла пора драться ему. Когда распорядитель крикнул его номера, он не смело шагнул на песок, но с каждым шагом становился всё увереннее в себе. В конце концов это то, ради чего он столько тренировался. того ради чего проливал свой пот и кровь. А значит, он обязан победить и доказать всем, что он лучший. Хайсин наблюдал со своего места за тем, как на арену выходит этот отброс. Как назло, он оказался очень живучим и всё-таки смог победить того старика. Только он знал, сколько усилий стоило ему не выскочить на арену и не закончить с этим бредом, но он смог сдержать себя. Слишком много чести для этой грези. Теперь Хайсин наблюдал, как этот бездарь выходит на арену против какой-то девчонки. Он не тешил себя надеждой, что она сможет победить, поэтому решил взять дело в свои руки. "Мне нужно отойти", обратился он к Мике, но та его даже не услышала. Она внимательно наблюдала за ареной, покусывая кончики пальцев. Скрипнув зубами, он быстро направился к выходу из ложи. Охрана была сунулась за ним, но властный жест заставил их остаться на месте. Ему не нужны свидетели в таком деле. Кёши был максимально собран. Он уже понял, что не дооценивать противника в глупо, поэтому готовился к серьёзному бою. Его же соперница наоборот спокойно вышла в центр и презрительно на него посмотрев произнесла: "Я не знаю, как ты смог выиграть в своём туре, но знай, против меня у тебя нет ни единого шанса, поэтому на твоём месте я бы сдалась сразу. Не думаю, что у тебя хватит денег даже на самые простые лекарства". Её речи немного смутили Киоши. Он не видел смысла в пустых разговорах, однако всё же решил ей ответить. Я не хочу тебя бить. Если ты не будешь сильно сопротивляться, я постараюсь закончить этот бой как можно безопаснее для тебя. Ответом ему был истеричный хохот девушки. Закончив смеяться, она презрительно фыркнула и тут же ринулась в атаку. Парень на секунду замешкался и чуть не пропустил прямой удар в корпус. В последнюю секунду ему удалось сместиться в сторону. Однако соперница тут же атаковала ноги. Только вот тут она совершила ошибку. Соревноваться в скорости с ним у неё не получится. Киоши пустил потоки в ноги и, ускорившись в несколько раз, зашёл ей за спину. Толчок, и она уже летит на землю, глотая песок. Подобное, видимо, ещё сильнее разозлило её, так как она встала и, не разбирая ничего, начала наносить хаотичные удары, от которых Киоши с лёгкостью уворачивался. В какой-то момент ему это надоело, и, использовав правильный шаг, он выполнил бросок. Девушка была лёгкой, наверное, около 55 килограммов. Он, видимо, применил слишком много силы, так как анаса со всей дури врезалась в песок, после чего раздался характерный хруст. Кёша запаниковал, убивать её он не хотел, однако девушка встала. Она держалась за одну руку и морщилась от боли, тем не менее, она снова кинулась в бой. Остановись, с лёгкостью отбивая её удары, произнёс он, не сбивая дыхания. У тебя рука сломана, ты не сможешь продолжить бой, в таком состоянии тебя не победить. Я лучше умру. Процедила она сквозь зубы: "Чем сдамся такому, как ты? Дирись или беги, тряпка". Отбивая очередной летящий удар, Киоши задумался. Он не хотел ещё сильнее травмировать её, однако с этим необходимо что-то делать. И в этот момент она, ускорившись, кинулась на него. Отреагировав инстинктивно, парень снова использовал бросок, но ткань её рубашки не выдержала. Все пуговицы отлетели, а большой кусок ткани остался у Киоши в руках. Девушка поднялась с земли, прикрывая свою грудь руками. Изначально он думал, что её у неё нет. Однако она всего лишь сильно встнула её тканью. Тем не менее, судя по её затравленному взгляду, вряд ли она станет продолжать бой. Так и случилось. Девочка сперва дёрнулась, но быстро осознала, что у неё просто не осталось свободных и рабочих рук. Вырогавшись себе под носа, она повернулась к зрителям и глубоко поклонившись, громко прокричала: "Я", переводя дыхание, она словно бы подбирала слова: "Я проиграла". На её глаза вот-вот накатились бы слёзы. Поэтому, ещё раз поклонившись, она быстрым шагом направилась к выходу с арены. Ревания толпы буквально оглушили Киоши, и он нетвёрдым шагом направился к выходу. Он победил, но эта победа не принесла ему удовольствия. Парень искренне считал, что девушки не должны участвовать в таких турнирах, не должны видеть крови и смерть. Но вы, в этого мира свои правила, которым все так или иначе следуют. Когда Кёши победил, Мика облегчённо выдохнула. Не то чтобы она сомневалась в парне, однако не переживать у неё не получалось. Больше всего она беспокоилась насчёт того, что ему сразу попался в противники аристократ. Это означало бы только одно мучительную смерть для парня. Но ему повезло, да и его соперница тоже. Мика осознавала, что быть на месте Кёши любой другой, он бы без сомнения растерзал бы девушку. В какой-то момент Мика заазиралась. Хайсини оказалась рядом. И почему-то это её сильно напрягло. Она знала его высокомерный характер и знала, что он способен на любую подлость. Больше всего она боялась того, что он навредит Киоши. Поэтому девочка решила пойти поискать Хейси, так ей будет спокойнее. По крайней мере, когда он рядом, она ещё может его хоть как-то контролировать. Хейси ждал. Он уже знал, что орванец выиграл бой, но это последний раз, когда он вышел целым с арены. В следующий раз оттуда вынесут его вонючий труп. И для того, чтобы это случилось, он уже поддёргал за нужные ниточки. Осталось дождаться исполнителя. В дверь постучали, и в комнату вошёл рослый парень. Он сел на стул перед Хейси и, внимательно посмотрев на него, наконец-то проронил: "Слышал, тебе нужна смерть четвёрки. 10 золотых, и я убью его самым мучительным способом". По рукам. Хм. Хейси довольно усмехнулся и кинул тому 10 монет. "Только я хочу, чтобы ты подольше растягивал его мучение". Пусть этот отброс хотя бы напоследок порадует публику. Распределитель даст тебе нужный номер, об этом можешь не переживать. Кёшу вернули в ту же комнату, и в этот раз в глазах стражника, что вёл его, промелькнуло то ли ко уважении, ну или ему показалось. Он же никогда раньше в жизни не видел ничьих в чьих глазах уважения по отношению к себе, так что просто могло померещиться. Комната пока что была пуста, поэтому он растянулся на лавке и прикрыл глаза. Первый бой турнира позади. Лично для него впереди осталось еще три боя до того, как он станет чемпионом. А он станет чемпионом, ведь он — Киоша, опережающий свою тень. Парень очень надеялся, что в следующий раз его противником будет такой же парень. Он хотел показать все, на что он способен. Он почти уснул, когда в комнату ввалился возбужденный лей. «Киоша, ты тут? У меня для тебя очень плохие новости». Парень тяжело дышал. Видимо, бой ему дался не очень легко. «Что случилось?» Ёша приподнялся, внимательно смотря на Ли. Твой следующий противник. Я узнал, кто это будет. И кто? Надеюсь, не девушка. Ненавижу драться с девушками, а мне почему-то слишком уж везёт на подобное, скривился парень. Ли удивлённо на него посмотрел. Для него было нормальным драться с девушками, так как они иногда бывают даже сильнее, чем многие парни, так что он искренне не понимал, почему тот так против девушек на арене. Нет, не девушка. Номер 3 на этот раз достался парню. Но самое плохое, что он аристократ. Я видел его бой. Он был сразу после твоего. Тремя ударами он свалил одного из наших и по ходу убил его, просто раздавив череп. Понимаешь? Киоши задумался. Сильный противник это хорошо. Значит, он сможет раскрыть весь свой потенциал и показать всем, на что он способен. Однако, смерти ему уже были по горло. Но раз его соперник настолько кровожадный, возможно, у него не будет и нового выхода.